Задерживаться на разоренной стоянке купцы-разбойники понятно не стали. С рассветом погнали рабов на ладью, сразу приковали одно за другим на веслах. В этот раз ведун оказался на левом борту и увидел, как Черем, закончив работу, бросил кузнечный инструмент в сундук, подпирающий стенку носовой надстройки. Один из самых важных вопросов отпал сам собой. Из заводи корабельщики вытолкали ладью шестами и встав по бортам удерживали корабль от столкновения с берегом. В течение волокло путников не торопясь, со скоростью унылого пешехода. После полудня под слабым моросящим дождичком лодья выкатилась из протоки на более широкую речушку и к вечеру выплыла на полноводную медведицу. Здесь недовольный чем-то свинец Приказал бросить ягодь и вставать на ночь. На берег корабельщики сходить не стали. Видно, не хотели под дождем с сырым валежником возиться. Лысый улов побросал гребцам по куску солонины, добавил для сытости по горсти квашеной капусты. — А вода? — спросил лепечок. «Язык — Язык высуни огрызнулся крепыш, указав пальцем на пасмурное небо и ушел на нос, где кривичи натянули для себя навес из парусины. На голых гребцах намокать было нечему, так что о них хозяева беспокоиться не стали. Не сахарные, не растают. Хорошо. Перекусив, откинулся спиной на борт середин и открыл рот, ловя в него частые прохладные капли. Велимош ясенький и словохотливые гребцы оказались ныне у другого борта, а потому спросить, чему так радуется новичок, было некому. Ночь быстро вступала в свои права. Низко ползущие над землей тяжелые тучи, что превращали день в сумерки, а сумерки в мрак, быстро угомонили и гребцов, и их хозяев. Да и птиц с кузнечиками и лягушками тоже было не слыхать, Тем не менее, Ведун никуда не торопился. Чтобы и не заснуть, он мысленно напевал, покачиваясь из стороны в сторону, и прикидывал, как лучше поступить со своими жертвами. «Пожалуй, убивать не стану», — наконец сказал он себе. «Пусть мужики решают, кто из них чего больше достоин, а я...» стану не помолясь». Выйду, не благословясь, из избы недоверимы, из двора не воротами, мыши и норой, собачьей тропой, окладным бревном. Разминая плечи, начал читать заговор ведун. Выйду на широкое поле, спущусь по крутую гору, войду в темный лес. В лесу спит дед, в меха дед, белки его укрывают, сойки его поят, короте орешки приносят. Средин поднялся, нащупывая ближайшее весло. Разнис дед, в меха дед, дай мне хитрость лесью, силу медвежью, ловкость куни глаза кошачьи, уши волчьи. В лесу этот заговор действовал лучше всех прочих. И мрак почти сразу рассеялся, превратившись перед кошачьим взором в серые однотонные сумерки. Опустив рукоять весла вниз к самому калину, ведун намотал на него три витка цепи напер краем рукояти на свою гребную банку, дотянулся руками до лопасти и резко всем весом на ней повис. Больше всего он боялся, что сломается рукоять, но прочная ясенева древесина нагрузку выдержала. А вот клин, на который пришлась нагрузка, пятнадцатикратно увеличенная благодаря длинному рычагу, вылетел из бруса с легким хрустким щелчком, стукнулся о сиденье и шлепнулся назад на днище. «Кто там шумит?» сонно приподнялся под навесом улов. «На-ну поплети соскучились!» в Середин послушавшись аккуратно положил весло на место, прихватил клин в руку, чтобы не звякал, Выбрался на настил, прокрался к ящику с инструментом, открыл, нашел опорную пластину под заклепку, среднюю кувалду с округлым боековым примостился рядом и стал выбивать клин из своего кандального кольца. Тихо не получилось. От раздавшегося на духом грохота Лысый Улов вскочил на ноги, заревел: "Что там творится?" Олег на миг отвлекся от работы и саданул ему молотом по своду стопы. Крепыш заорал еще громче и свалился на бок. Однако его место занял кузнец, метнувшийся к сундуку. Его ведун осадил ударом в лоб и вернулся к работе. — Кто здесь? А ну, выходи! Третий купец выскочил с мечом, клинком, Кривич тыкал в темноту над головой ведуна. На босые ноги его топтались возле серединского колена. Олег перед соблазном не устоял. И горе вояка рухнул на улова. Четвертый кривич оказался умнее. Попытался врага заколоть, сделав стремительный выпад на живых ударов. Увы, лезвие прошло на расстоянии в локоть от цели, И наградой за ловкость стал удар милосердия в близкий висок. Свинек с последним своим товарищем завозились в самом носу, чиркая кресалом, и Олег наконец-то смог закончить начатую работу. Он сбросил кандалы с ноги как раз в тот момент, когда купец наконец зажег свечу и выступил вперед. «Это ты, бродяга?» «А ты думал, тут нечисть болотная буянит?» Олег намотал цепь на левую руку. Наганулся, отобрал меч у стенающего разбойника с раздробленной ногой. «Извини, свинек, тебе не повезло, я буду куда опаснее Слабо «Слава Перуну!» Из-за спины хозяина бросился вперед разъяренный бородатый кривич. Ведун встретил клинок витками железной цепи, рыбанул в ответ, но не Кривича и не Купца. Он срубил свечу. А когда под пологом снова наступил мрак, быстро и деловито покончил с обоими противниками. В наступившей тишине стало слышно, как настороженно перешептываются гребцы. Торопиться к ним в стал. Уж очень ему не нравилось ходить голышом. А голым он себя ощущал в первую очередь без креста на запястье. В конце концов, ведун был не единственным магическим существом в этом мире. К счастью, свинек оказался жаден. Прятать серебряный амулет далеко не стал, повесил себе на шею. Ведун забрал свое добро, а заодно и расшитый кафтан, который действительно был красив, пошарил по тюкам в поисках собственного оружия. Пока нашел, оделся уже полностью, пусть и не в свое. Впрочем, за последние дни из своего тряпья у него и так ничего не осталось. Приведя себя в порядок, Олег подобрал свечу, зажег, прошел по помосту, присел на корточки возле ясеня. — Слышь, парень? Не знаешь отсюда до Углича далеко? Полста верст, пробормотал тот. Полста верст вниз по течению с парусом или на веслах? — Солидно. Как мыслишь? За две недели. Поспеем. Неведон подмигнул, замершему с отвисшей челюстью жениху и рассмеялся.